Так-то эдак. Он, кажется, очень ухаживает за молодою женою и напоминает при ней вулкана с Венерою. Булгаков, брату, 23 февраля 1831 года. «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился. Пушкин Плетневу. 24 февраля 1831 года из Москвы. Пушкин, славный, задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна. И они как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось.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 Мы уехали почти в три часа. Была вьюга и холод. Булгаков, брату, 28 февраля 1831 года. Веселья у нас очень много. Балы и театр, всякий день у всех. Пушкина автора свадьба была. И у них бал, и у Лазарева, и у общего жениха, у Пашкова катание молодых. Варвара Баранова зячу своему П.С. и дочери Просковье Шишкиным, 28 февраля 1831 года из Москвы. Молодые Пушкины до переезда весной в Царское село жили со дня свадьбы во втором ярусе большого дома Хитровой на Арбате, между церквами Николы в Плотниках и Святой Троицы. Отец позволил Пушкину заложить в опекунском совете Нижегородскую деревню. Из полученных денег, до сорока тысяч, он заплатил долги свои и, живучи около трех месяцев в Москве, до того истратился, что пришлось ему заложить у еврея Веера, Женины бриллианты, которые потом и не были выкуплены, Бартенев со слов на Щекина. Теща Пушкина, заложив бриллианты и изумруды, предоставила их Пушкину с женой с тем, чтобы они их выкупили. А господин Бартенев в русском архиве 1902 года уверяет, будто их заложил сам Пушкин, Ефремов. Была ли у них в Москве? Стояли тогда у Смоленской Божьей Матери каменный двухэтажный дом. «Посмотри, — говорит Мария, — вот моя жена. Вынесли мне это, показать ее работу шелком, надо быть мелко-мелко, четвероугольчатое. Вот как-то оно, Мария Федоровна, крестьянка сельца Захарова». Мария с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает о его доброте, о подарках ей, когда она прихаживала к нему в Москву. Шевырев. «Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей пригожую женою. Не воображайте, однако же, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Видно, что она не ловка еще и не развязна, А все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у ней нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду. Что у нее нет ни опрятности, ни порядка о том, светильствовали запачканные салфетки и скатерть, и расстройство мебели и посуды. Туманский, своей родственнице из Орла, 16 марта 1831 года. Месяц. А может и больше после его свадьбы пошла я как-то утром Киверской. А оттуда в город, по площади пробираюсь. Гляжу, богатейшая карета, новенькая. Четвернёю едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу громко кто-то мне из кареты кричит «Радость моя! Таня! Здорово!» Обернулась я, а это Пушкин. Окно спустил, Выснулся в него сам, и оттуда мне ручкой поцелуй посылает. А подле него красавица писанная, жена сидит, голубая на ней шуба бархатная, глядит на меня, улыбается. Цыганка Таня, Татьяна Демьяновна. В передаче Маркевича.